Глава 63. Дом хизер Гарбот расположен возле уродливой дороги с красивым названием. К воротам ведет подъездная дорожка, обсаженная живой изгородью. Теперь запущенной и разросшейся во все стороны, скрывающий дом от уличного движения. Можно было бы проезжать мимо этого места каждый день и не видеть постепенного разрушения некогда красивого здания. За домом разбит сад, после которого начинается лес, отделяющий жилой участок от муниципального поля для игры в гольф. Сам дом одноэтажный, с верандой. Когда-то он выглядел достаточно приятно. Они просмотрели фотографии агента по недвижимости, продававшего его в последний раз на сайте «Удачный переезд». Четыре спальни, большая гостиная с видом на сад и кухня, которая, по словам агентов по недвижимости, нуждается в модернизации. Однако Джойс очень понравилась и так. Возможно, это и не дом богача, но однозначно того, кто работал с кем-то богатым. Он был удобен во всех смыслах. Указанная цена составляла 375 тысяч фунтов. Но быстрый поиск по фактическим ценам на жилье показал, что Джек Мейсон заплатил за дом 425 тысяч. Он явно очень хотел его купить, что не мудрено. Джойс поступила бы точно так же, если бы в саду были зарыты улики, способные упечь ее в тюрьму. И все это место теперь в запустении. Джек Мейсон хоть и купил его, но, похоже, совсем не посещает. Рон позвонил Джеку прошлой ночью, чтобы узнать, сможет ли он дать им ключи, но тот не ответил. Может, он уже жалеет, что рассказал Рону и Виктору о теле. Он не сообщил имени сообщника, но тем не менее оказался в опасной близости к разоблачению. Рон понимает, что это не случилось бы само по себе, и если они действительно что-нибудь откопают, чем это станет для Джека? Два констебля с усилием открывают ворота, проталкивая их по груди скопившейся почты. «Зачем сюда до сих пор возят почту?» — задумывается Джойс. Разве одного взгляда на этот дом, который явно заброшен и медленно срастается с природой, не хватит, чтобы отказаться доставлять сюда рекламу пиццы? Джойс видит на вершине почтовой кучи несколько выпусков журнала «Национальный фонд». Она начинает думать, что ей могла бы понравиться Хизер Гарбот. Элизабет обходит здание сбоку с главным констеблем Эндрю Эвертоном, однако Джойс решительно направляется через парадную дверь, потому что ей очень любопытно. Самое замечательное в расследовании убийства то, что вы можете дать полную волю любопытству, называя это работой. Однако Джойс разочаровывает тот факт, что смотреть здесь особо не на что. Все следы Хизер гарбот пропали. Единственный намек, что она когда-то тут жила, это бледные квадраты обоев в тех местах, где раньше висели картины. Хотя нет никакой нужды проявлять осторожность, ходить на цыпочках и не прикасаться к чему-либо. Джойс дана полная свобода действий. Дом, конечно, обыскали много лет назад, и все улики, которые могли тут быть, давно изъяты. Но никто не обыскивал сад. Да и зачем, собственно? Если тело унесло в море, то что можно выкопать в саду? Джойс заходит в гостиную и видит прекрасные двери патио, обрамляющие вид на большой желтый экскаватор, хлопающую на ветру полицейскую ленту, и главного констебля Эндрю Эвертона в форменной фуражке и светоотражающей куртке, который принимает командование на месте происшествия. Один из констеблей открывает двери, и Джойс ступает на деревянный настил-патио. Ей приходится шагать осторожно, ведь покрытие стало чрезвычайно скользким. Каменное, по ее мнению, было бы лучше». Однако она вынуждена признать, что настил хотя бы выглядит приличнее, чем остальная часть заросшего сада и увидающего дома. Экскаватор здесь находится с восьми утра. Сад и даже отдельные участки леса за его пределами испещрены ямами. Двое мужчин в касках начинают разбирать настил патио. Крошечные цветные флажки отмечают места, где были вырыты ямы и где их еще предстоит вырыть. Джойс замечает Элизабет. Она, сюрприз-сюрприз, не отходит от главного констебля. «Как много ям!» — замечает Джойс. «И я была права насчет кухни. Она даже сейчас вполне пригодная. Очень много мест для хранения». «Не все ямы наши», — говорит Эндрю Эвертон. Кто-то, положим, Джек Мейсон, тут годами копал самостоятельно. Особенно это заметно, когда заходишь в лес. Джойс смотрит в лес за садом. Там полицейские в форме копают лопатами. «Как много полицейских!» — замечает она. «Я главный констебль», — отвечает Эндрю Эвертон. «Люди, как правило, бегут исполнять то, о чем я их прошу». Мне сказали, что единственный найденный пока скелет принадлежал морской свинке. «Однажды мы копали во Владивостоке», — рассказывает Элизабет. «Я забыла, зачем. То ли некий атаман что-то зарыл, то ли вроде этого. Но, как бы то ни было, мы обнаружили доисторического лося. Целехонького, с рогами и всем прочим. Мы уже готовы были закопать его обратно, Но глава русского отдела в то время входил в правление музея естествознания, и в конце концов мы обменяли русского шпиона из тюрьмы Белмарш на того лося. Он выставлен на всеобщее обозрение, его можно видеть в музее». «Ничего себе!» — говорит Эндрю Эвертон. «Через некоторое время вам надоест ее слушать», — замечает Джойс. «Она постоянно что-нибудь выкапывает», или огорчает русских. А вы верите в историю Джека Мейсона о таинственном партнере? Эндрю Эвертон обдумывает вопрос. Довольно нестандартный сюжет для выдумки. Если он лжет, то делает это по какой-либо причине. И я был бы рад выяснить, в чем эта причина заключается. Есть какие-нибудь новости о смерти Хизер Гарбот? Осведомляется Элизабет. «Может, пришли результаты экспертизы?» Эндрю Эвертон пожимает плечами. «Тут вот какое дело. Когда снимаешь со стен тюремной камеры отпечатки пальцев, то их оказываются сотни, большинство которых принадлежит людям с криминальным прошлым». Элизабет фыркает. «Серьезно? Не обращайте на нее внимания», — говорит Джойс. Со стороны дома в сад заходит женщина. На ней белый комбинезон и полиэтиленовые бахилы поверх обуви. Криминалистка. Именно криминалистов искала Джойс. Она даст ей поработать, а потом пойдет и поговорит. Никогда ведь не помешает спросить, верно? В лесу происходит некое движение, и из-за деревьев к ним выбегает констебль в перепачканной форме. «Сэр», — сообщает он, — «мы кое-что нашли». Эндрю Эвертон кивает. «Молодцы!» Затем поворачивается к Элизабет и Джойс. «Вы обе побудьте здесь!» На этот раз фыркают и та, и другая.